25 в конце лета в северных землях пошли дожди Четыре дня и ночи ветер без остановки сёк эльфийские холмы и окутывал их серой пеленой туч, которую прорезали удары молнии. Тролли теперь редко отваживались покидать эльфийский утёс. Отряды их бездобных врагов стали слишком хорошо вооружены, слишком часто нападали на них из засады. Тролли спотыкались, слонялись по замку, пили, играли, ссорились и снова пили. В том подавленном паническом настроении, в котором они находились теперь, Любое неосторожно сказанное слово приводило к смертельным стычкам. Тем временем их эльфийские подруги стали такими блудливыми, что чуть ли не каждый день из-за них разбивались дружеские узы и происходили смертоубийства. Слухи ползли вдоль мрачных переходов замка. Илрит убит. Его оскаленную голову враг возит в бочонке с рассолом, а перед битвой водружает как штандартно древко. «Новому королю, Гуру, не под силу собрать войско троллей в один кулак, так как это сделал старый король. Едва он укрепится где-нибудь, как снова бежит, выбитый врагом». «Эльфов, их число удвоилось, ведет от победы к победе демон на гигантском коне. В его руки меч, а в сердце ад». Вентланд пал», — шептались одни. «Ужасный вождь эльфов окружил тамошние войска и не пощадил никого». Говорят, по телам павших троллей можно было проехать, как по мосту, из конца в конец огромного поля. «Твердыни в Норвегии Швеции, Дании, крепости на Готлэнде взяты», — говорили другие. «И хотя их когда-то построили со всем своим военным искусством эльфы, они почему-то пали так же быстро, как когда-то сдавались троллям. Их гарнизоны были преданы мечу». Флот троллей захвачен в Итландии. Враг использует его теперь для налетов на Тролльхейм. Говорят, отряд Шейни напал у Гордарики на своих союзников-троллей и перерезал их. Восставшие гоблины захватили три, нет, пять, а может дюжину городов в самом Тролльхейме. Тролльхейм Эльфы на плечах у отступающих троллей ворвались в Ванланд. Это отступление превратилось в полный разгром. В конце концов, на берегу моря, у кромлихов и менторов древнего народа в форменую резню. По замку бродили истории, одна страшнее другой. Об ужасном коне, который насмерть затаптывает воинов, и об еще более ужасном мече, который рубит металлические доспехи, как простую одежду не тупя своих сверкающих лезвий. Вальгард, который с каждым месяцем становился все мрачней и молчаливее, попытался приободрить упавших духом воинов. — Эльфы восстали, — сказал он, — и им даже удалось собрать кое-какие силы. Ну что ж, разве вам не доводилось видеть умирающего, которому стало лучше на несколько часов до смерти? Эльфы дерутся из последних сил! И «Этих сил им не хватит!» Но тролли знали только одно. Корабли из-за пролива или с востока приносили вести, и эти вести были раз от раза хуже. В конце концов, Вальгард запретил своим войскам свободно общаться с корабельными командами. Тролли чувствовали. Бродячие эльфы, которыми верховодили огненное копье и флам, ночью от ночи становились все более дерзкими. Никто не мог чувствовать себя в безопасности от их стрел, летящих из засады, их быстрых набегов то верхом-то по морю. Тролли понимали, ирландские сиды готовятся к войне. Имя овладела апатия, отчаяние и злоба, искусно подогреваемые лицемерным кокетством эльфийских женщин.